Глава 7. Инчкей арендовала опустевший магазин и развернул там британское информационное бюро. Магазин располагался на Кале Виктории напротив информбюро Германии. Это, как выражался Инчкей, по конкурирующие учреждения выставляла в окнах фотографии линии Зигфрида и марширующих войск. Инчкей же пока что прислали только плакаты рекламирующие живописную Британию и рекомендующие туристам сперва изучить Британию. Он сказал Принглэм, что из верхних окон этого магазина будут видны похоронные колесско и пригласил их выпить у него дома перед началом процессии. Когда они прибыли, ончки встретил их разочарованной гримасой. Он надеялся, что они смогут расположиться на террасе, но сегодня скорбит даже небо, сказал он. В гостиной уже горели две жёлтые настольные лампы, и теперь в ночке без зажёг ещё три. Принглы наблюдали за тем, как он любуется отблесками этого искусственного солнечного цвета на белых стенах, изящной бело-золотой мебели, белом фортепиано и книжных корешках на белых полках. Затем он с улыбкой пригласил Гарет всё же выйти на минутку и полюбоваться парком. Она вышла вслед за ним на террасу, и он удовлетворенно оглядел ярко освещённую комнату. В тусклом холодном свете бетонные стены дома, которым полагалось отражать солнечные лучи, казались пятнистыми и уродливыми. Герань роняла лепестки, но Гарет понимал, что хозяину важно, чтобы гости восхищались, а потому восхитился всем вокруг. Энчиккеб коснулся одного из крупнолистных растений и заметил: "Скоро придётся заносить их внутрь". Но это и неплохо. В ответ на её вопросительный взгляд он пояснил: "Скоро выпадет снег, и мы будем сидеть тут в безопасности". Она никак не могла понять, о чём речь. Инчкейпер раздражённо фыркнул: "Дитя моё, вы же знаете, что зимой никто не нападает. Все вторжения происходят осенью, после того, как снимут урожай и перед тем, как выпадет снег". "Почему же это и осенью ничего не произошло?" "На подготовку вторжения нужно время, а не к какой подготовке не ведётся". Патрульные самолёты докладывают, что на фронте всё тихо. Но слава богу. К удивлению Гарет, Инчекб вдруг взял её за руку. Я же сказал вам, что волноваться не о чем. Ни на секунду не верю, что кому-то потребуется сюда вторгаться. А если это и случится, то месяцев через 6-7 за это время многое может случиться. Он благожелательно улыбался. Гарет понимала, что он подчёркнуто любезен с ней, и не потому, что в принципе любит женщин, а как раз потому, что не любит. Она подозревала также, что для него стало большим облегчением то, как быстро они нашли общий язык. Она тоже испытывала облегчение и вместе с тем понимала, что эти отношения всегда будут требовать от неё изрядной аккуратности. Перегнувшись через перила, Инчке показал на озеро, поблёскивавшее между деревьями. И в этот момент Гарет услышала, как кто-то быстро и возбуждённо говорит в комнате. "А кто там с Гаем?" спросила она. "Паули, мой венгер, лучшая прислуга здесь из Венгрии." Саксонцы тоже хороши, но через чур свои вольные. Неприятные они саксонцы. Их здесь не любят. Паули вышел к ним, прикрыв глаза ладонями, после чего развёл руками, демонстрируя восторг от истории, которую собирался рассказать. Он был молод и очень хорош собой. Он поклонился Гарит и, требуя внимания, протянул руку, чуть не коснувшись её, после чего стремительно заговорил по-румынски, повторяя для неё тот же рассказ, который только что услышал Гай. Наблюдая за ним, Инскип смягчился и снисходительно улыбнулся. Когда история подошла к концу, он ласково и повелительно подтолкнул Паули. Тот вышел из комнаты, по пути несколько раз обернувшись, чтобы что-то добавить к рассказу. "Где напитки?" спросил его Инчек, изображая нетерпение. "Ах, я иду и приношу", воскликнул Паули, покаянно воздев руки к небу. "Это последний анекдот про короля", пояснил Инчек. "Пьяница в кафе поносил короля". называл его распутником, аферистом, тираном, всё как обычно. И тут к нему подходит член тайной полиции и спрашивает: "Как вы смеете, дескать, говорить в таких выражениях о нашем великом и славном короле?" "А я вовсе не о нашем короле говорил", отвечает пьяница. "Никак нет, это я про другого короля, про короля Швеции". "Вы лжёте", воскликнул полицейский. "Все знают, что король Швеции достойный человек". Они вернулись в комнату, где Паули расставлял бутылки и бокалы. Поняв, что его историю только что пересказали, он благодарно улыбался и стоял так, пока не прозвенел дверной звонок. Это был Клэрэнс. У него был напряжённый вид. Он поздоровался с Гаймом и Ночкейпом, избегая взгляда Гарет. "Должен вам кое-что сообщить", сказал Ночкейп. "Я не смогу посмотреть похороны вместе с вами. Ваш покорный слуга приглашён на них. Я буду в одном из автомобилей в процессии". Он потёр лоб, посмеиваясь над нелепостью происходящего. От изумления Гай не сдержался. Господи, с чего вдруг? С чего? Вдруг посерьёзнел Инчек. Я теперь занимаю официальную должность. Ах вот оно что, сказал Гай. Кларианс хмыкнул, разглядывая ковёр. Это, видимо, задело Инчкея, потому что он небрежно заметил. Докука, «Да конечно, но довольно почётно. Единственными представителями английской колонии, помимо меня, будут министры Вулли. Кларианс снова хмыкнул и сказал с неожиданным напором. Кстати, о почёте. Надеюсь, вы не против того, что я принял небольшую должность, которую предложила мне миссия. И какую же? Руководство помощью Польше. Комитет по освобождению выделил на это крупную сумму и меня рекомендовали как организатора. Жалованье не полагается, только покрытие расходов и автомобиль. Что вы об этом думаете? Но почему вы? Я занимался освободительной деятельностью в Испании, я работал в Варшавском консульстве, я знаю польский. Хм. Энч Гэпс плюл пальцы, внимательно их осмотрел и расплёл снова. Давайте выпьем. Так вы не возражаете? спросил Клэрэнс. Возражаю, повернулся к нему Энч Кейп. Невозможно успешно работать в двух местах. В нашу организацию вас командировал британский совет. Теперь вас порекомендовали на эту должность. Это военная работа, кто-то должен этим заниматься. Я прослежу за тем, чтобы дело не страдало. Уж надеюсь. Что ж, наливайте, мне уже пора. Инчкей вышел из комнаты, и через некоторое время стук в двери возвестил, что он покинул квартиру. Вздрогнув от этого звука, Клэрэнс случайно встретился взглядом с Гарет. Он слегка призавел, но, казалось, испытал облегчение, вынужденный признать её присутствие. Он расслабился, разливая выпивку, он со смехом сказал: "Когда мы были бесприютными разношёками британской культуры, Инчкей больше всех презирал всякие официозы. А теперь поглядите на него. Так он скоро и с вулли будет ужинать". На галстуке у Кларынса был прикол и значок его колледжа, а на блейзере значок его школы. Прежде чем они покинули квартиру, он намотал на шею длинный шарф в цветах знаменитого грибного клуба. Гарет не удержалась от насмешки. Вы боитесь, что люди сочтут, что вы всюду чужой? Поколебавшись, Кларынс словно бы решил, что она, возможно, не критикует его, а просто кокетничает. У меня слабая грудь, сказал он, открывая дверь. Приходится кутаться. В глазах его что-то блеснуло. Гарет увидела, что её в очередной раз неправильно поняли. Пошёл дождь. Чтобы пересечь дорогу, им пришлось проталкиваться сквозь середизивак под зонтиками. В маленьком здании, где размещалось британское информационное бюро, побелили оконные рамы. Маляры трудились в помещении. На верхнем этаже в кабинете Инчкипа стены уже ободрали и покрасили первым слоем белой краски. В углу громоздилась древесина для полок. Клоранс отвёл Принглов в отведённую ему комнатку. Там ничего не было сделано. Стены по-прежнему были покрыты грязно-бежевыми обоями с кубическим узором. На столе, служившем письменным лежал бивар, и стояла фотография в рамке. Гай взял её в руки. Это ваша невеста? Да. Бренда. Какое приятное лицо. Кларисс хмыкнул, словно не нашёл, что сказать в своё оправдание. О Бренде больше не говорили. Горет подошла к окну и посмотрела на пустырь, который расчищали на параллельной улице, новом бульваре Брайциано. Он должен был отценуть толпыскали Виктории. По обеим сторонам пустыря были сооружены шаткие постройки, вдоль которых тянулись деревянные навесы, где торговали овощами и сигаретами. Крестьяне возвели их из кишащего жучками дерева, которое осталось после сноса домов. На пустыре стояли и другие лачуги, подпираемые расплющенными канистрами из-под бензина, занавешенными тряпьём дверными проёмами. Кларисс указал на скелет нового здания министерства, который высился на другой стороне бульвара. Его строительство остановилось. Министр сбежал в Швейцарию, прихватив с собой министерскую казну. Строители оказались на мели и ютились по углам стройки. Горит видела, как они стояли на заборе и наблюдали за толпой. Стало холодать, и теперь по ночам они разводят костры, сказал Клэрэнс. Бог знает, что с ними будет зимой. Один дом в стиле рококо выделялся среди прочих. Серая потрескавшаяся лепнина, зарезной стеклянной дверью, изящный изгиб сербатой лестницы, сад в запустении. Кто-то до сих пор жил в этом доме. Плотные кружевные занавески потемнели от грязи, сделавшись в тон лепнине. А мы могли бы найти себе такой дом, спросила Гарет. В этот момент у Кларенса пал какой-то барьер. Будь то предубеждение против неё или же обычная застенчивость, и он улыбнулся. Я тоже привязан к этим старым домам, но жить там нельзя, они кишат насекомыми. Боюсь, мы наблюдаем уход этой архитектуры. Он той дело неловко поглядывал на неё и чуть заметно улыбался. Если бы Румыния пребывала под австрийцами столько же времени, сколько под турками, то уже, возможно, стала бы цивилизованной страной. Прежде черты лица Кларенса не слишком интересовали Гарет, но теперь она заметила, какой у него чувственный и красивый рот. Его многозначительные взгляды сказали ей, что между ними установилось взаимопонимание, основа для будущих отношений. Она не доверяла этому взаимопониманию и не стремилась развивать эти отношения. Их разговор был прерван далёкими звуками похоронного марша. Все трое поспешили пройти в главную комнату, распахнули окна и перегнулись через подоконники. процессия двигалась слева в сторону площади, где должна была сделать круг и отправиться к вокзалу. Клинецку должны были похоронить в его собственном поместье. Люди толпились на балконах, окликая друзей с других балконов. Несмотря на погоду, вокруг царила атмосфера праздника. По мере того, как оркестр приближался, люди под зонтиками сдвигались к проезжей части. Полицейские в траурных повязках суматошно метались по каналам, отталкивая толпу обратно на тротуары. Репортёр на грузовике завертел ручку камеры. Появился огромный чёрный катафальк, увешанный чёрными драпировками с бахромой, украшенный струсиными перьями и ангелами с чёрными свечами в руках. Его тянули восемь вороных лошадей в попонах, сверкающие глазами из-под чёрных шор. Когда они поскальзывались на мокрой дороге, казалось, что вся процессия сейчас рухнет. За катафальком шёл принц. Люди на балконах ахали, именно этого они и ожидали. Король побоялся показаться на похоронах даже в бронированном автомобиле. Но молодой принц шёл один, ничем не защищённый. Казалось, если бы это было уместно, публика зааплодировала бы ему. За принцем следовала церковь. Священники мели мокрую улицу своими рясами. Завидев камеру, старый седобородый митрополит одёрнул своё облачение, поправил украшенный камнями крест и предал лицу выражение благородной скорби. Громогласно процествовал военный оркестр, сменивший Шопена на Бетховена. Затем проследовали автомобили. Кларнсы Брингл пытались видеть Иночки, поо его невозможно было опознать среди анонимных силуэтов одетых в чёрное. Когда хвост процессии скрылся из виду, за ним последовали автомобили, наконец выпущенные из переулков. Казалось, прошло всего одно мгновение. Оркестр всё ещё грохотал где-то совсем неподалёку, а кали Виктории вновь запрудили машины, которые гудели и потрезали друг друга, словно радуясь возвращению к нормальной жизни. Ряды зрителей распались, и люди повалили в бары и кафе. Они шагали мимо освещённого окна немецкого информационного бюро, в котором была вывешена карта Польши, разделённой Германией и Россией. Варшава была перечёркнута свастикой. Никто даже не смотрел на эту карту. Общая уверенность продолжала расти. Курс чёрного рынка упал, и даже Гай признал, что они уже не могут развлекать Сафи каждый вечер. В передавице одной из бухарестских газет выражалось сожаление, что Великой Румынии не дали шанса сразиться с могущественным врагом. Она бы показала миру, как надо вести войну. Читателям напомнили, что в 1914 году румынское золото отправили на хранение в Москву, и больше его никто не видел. Жители Румынии готовы были исправить эту несправедливость, но представится ли им случай? Ну что ж, раз с Калинеску покончено, пойдёмте обедать, сказал Кларэнс и закрыл окно. Но покончить с Калинеску оказалось не так-то просто. Был объявлен трёхдневный траур, на протяжении которого кинотеатры не работали. Когда они открылись снова, там показывали кинохронику похорон. Целую неделю крестьяне под дождём тащили гигантский гроб в семейную спальню, после чего наконец спокойный премьер был замещён и забыт. Забыта также оказалась и железная гвардия. Янос Ку объявил, что всех её членов стёрли с лица земли.